Доброе утро! приучила Я надеюсь, мобильные телефоны вы все отключаете. У нас такое правило, кто не согласен, тот должен выйти. Если у вас звонит мобильный телефон, вы должны будете пожертвовать 500 рублей для начала. Фонд постройки московского храма. В первую очередь я хотел бы получить обратную связь вас после вчера. Только, пожалуйста, кто готов дать обратную связь, поднимайте руки и по одному вставайте. В общем, произошли невероятные вещи в моем сознании, потому что я была на самом деле ужасно закомплексована, я отвергала все лучшее, что есть во мне, и поляризация у меня была на самом лучшем, что есть во мне. Вот благодаря вашему тренингу я в общем, смогла отчасти принять в себя, я ощутила состояние счастья. Здорово, очень рад, спасибо. спасибо. Я думаю, если будет время, но сегодня нет, но ну, может завтра мы еще с вами остальные вас да, с снимем все гадости с вас. Да, пожалуйста. Во время нашего похода отсюда из Талавы и очень ясно было, когда ты находишься на платформе ума, а когда ты выходишь из этой платформы. То есть на платформе сразу происходит в пазмах тень, а так Когда отпускаешь это... В этом весь фокус. Когда мы находимся на уровне безусловной любви, мы поднимаемся на уровнем ума, то все вокруг как-то организуется. То, что я вам говорил, чтобы войти в поток очень важно. Еще какие мнения? Сейчас одни матаджи. А, ну вы давайте. Вы вчера сплясали. Это одна из проблем. Девушка делится... Извините, матаджи, то есть... А то я еще все не привык к отделится горит что все окружающие стали удивляться ну какая она счастливая и не узнавать вот это нормально после наших тренингов это обычно не переживать так из пробу кто то готов что то да пожалуйста О, да, чуть громче говорить чувствую что по всей ну, телу энергии шли особенно <свист> в спине и энергия в спине поднималась плеча газли, и постоянно хотелось смеяться и быть счастливым <свист> <свист> хорошо спасибо за все, как убитый А до этого были проблемы? Добро пожаловать к нам. Хорошо, спасибо большое после вчерашнего похода было такое ощущение какой-то счастья такого спонтанного. Просто непонятно откуда какая-то энергия взялась, действительно просто удивительно было. прилив счастья, энергии, ясности в голове Хорошо, спасибо, очень приятно. Вообще, в общем, мне также вам поход запомнился, но еще до похода у нас было 4 часа, 2 часа теории, 2 часа практики. Мне хотелось бы обратную связь услышать и по этому. Да, пожалуйста. Я пытался отслеживать то, что вы говорили об уме, и выяснилось, что все так одно и есть. Uh -huh. И это очень помогает. Спасибо, очень приятно. Вы как, матушам все кланяете, все нормально? Да. Ну, в уме, я имею в виду. Так, так... так мы их испортим, если будем так кланяться. На уровне ума. Окей. Еще у кого-то, да, пожалуйста угу. То есть это очень хорошо нам показывает Вот этот пример с часами, который я вам дал Он очень легко, как мы все на автоматизме Да, ой, часы, а где часы нет Ой, мне кажется здесь, понимаете Насколько мы не здесь и сейчас и Вот эти маленькие техники, они очень помогают нам вернуться здесь и сейчас Второе окей, окей и потом идет окей, не окей. Еще есть одна позиция, я не окей, ты не окей вот, Да, вот эта позиция у меня созрела во мне угу. Какое понимание, я не пойду Нет, Не окей, не окей. Окей, Ну, это, это деградация идет. Что? Не Зачем не все? Не ну, все. вы уж так это... Не, вы тут уже в обществе почти психологов, дорогая. И вас уже так считается намного легче, чем вы думаете. Я до конца не, не очень понял вопрос. Я не понял, при здесь родительская позиция, детская, и она имеет отношение к нашим отношениям с духовным учителем. К духовному учителю мы относимся как э, с детской позиции, мы, мы мы снизу, и мы несколько принимаем это, что не окей. Я вам говорю, потому что вы изначально просто в родительской, то в детской позиции. У вас очень видно. Я просто вижу, что нет. он есть. А, так или иначе, вы говорите... Я не о духовном учреждении спрашиваю. Да? Я спросила вам, что сказали, что каждый живет в шестру, в Да. Да, я это цитирую, еще четвертое, там «впадать в иллюзию» что? «Впадать в иллюзию» и да. То есть как это может сочетаться из речения, с тем, что мы здесь «хукей», okay, «хукей», okay, отношения, как бы, как мы быть когда Дело в том, что наш ум он всегда видит недостатки в других и видит у себя достатки только, ну, самовосхваление, это то, что мы вчера обсуждали. И надо научиться видеть везде, это мы завтра mm -hmm. будем говорить надо видеть э, во всем божественную душу, надо во всем видеть Бога. Этот человек, он проявление Бога. Может быть, он э, в чем-то ошибается. Надо допустить, что каждый из нас склонен ошибаться, но это не делает его из-за этого не окейным. Понимаете? Каждый из нас склонен ошибаться, мы правда несовершенны, но тем не менее, этот человек окей. Это его выбор, и все. Глубине, в глубине, да, не в глубине, в глубине, в принципе окей. В каждую, когда, окей да и в принципе... Насчет того, что только кто-то должен 500 э, рублей казначею. И с другой стороны, мы должны прилагать усилия, мы должны стремиться, мы должны что-то делать активно. Почему я вам с первого дня говорю, мне надо от вас горячее желание. Как только это горячее желание будет, тем более такая огромная синергия, мы достигнем всего, понимаете. Как вот люди стоят, говорят, у меня огромные комплексы, которые были с детства, сняли за одно занятие и так далее. Это нужно определенное очень сильное желание, понимаете и усилия. Такова моя методика. Если вы с этим не согласны, если вы считаете, что только милостью, пожалуйста, я не знаю. Итак, сегодня лекция, но в конце я хотел бы сделать еще маленький тренинг. Мы частично, я очень надеюсь, поговорим про то, как важно устроиться в жизни согласно своей Дхарме. Окей. Сегодня мы немножко коснемся психологии Айурведы как таковой. Потому что если вы начнете изучать восточную медицину, если вы посмотрите вообще философию как таковую всех восточных ну, как сказать, движений в первую очередь ведических. Вот, и так или иначе и утверждается в любой восточной медицине, что основой того основы всего служит психология, да? именно ментальный процесс, именно наши установки, как мы живем, какой цели мы идем и так далее. Потому что мы, мы видим, и вчера тоже это говорили, если у человека какой-то мыслительный комплекс, это начинает складываться в телесном каком-то комплексе. Да? То есть это начинает зажим быть где-то, это потом физическая какая-то проблема. И Аюрведа, например, Сушута Самхита, есть такой трактат, ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, такое ощущение, что оно слово в слово оттуда взяло утверждение о здоровье. Как вы понимаете здоровье? Здоровое тело. Это первый уровень. Так вот, запишите, здоровье – это полное физическое, эмоциональное, психологическое и духовное благополучие. И Всемирная Организация Здравоохранения говорит, оно говорит о том же самом. То есть полное физическое, эмоциональное, психологическое и духовное благополучие. И Аюрведа говорит, что есть четыре составляющие здоровья. Первое – это арогия. Арогия – это отсутствие физических страданий. То есть у вас ничего не болит, вы здоровы. Раз у вас что-то болит, что-то беспокоит, значит, это и есть какая-то болезнь. И, в принципе, современная медицина, она на этом заканчивается и на этом и начинается. На этом начинается и на этом заканчивается. Да? Если вы придете к доктору, первый его вопрос, какой будет к вам? На что болит? На что жалуетесь? У меня уши болят, да, у меня нога там болит. Вы начинаете говорить. И он вас э, смотрит там... Какие-то признаки дают химические таблетки, и вы счастливые уходите. Но, в принципе, это первый уровень. Второй уровень – это субха, это уровень материального благополучия. И уровень какой-то социальной определенной реализации. Аюрведа говорит, что у каждого человека, в принципе, должен быть дом, там должна быть жена или муж, соответственно, должна быть семья, и он должен быть социально устроен. Если этого нет, человек несчастен. Согласны? То есть ум беспокоится. Особенно э, восточная психология, она уделяет внимание, что э, особенно женщины, они должны быть замужем и родить ребенка. Современная медицина доказала, что если женщина после 30 там, с небольшим не рожает детей, если она одинок, ну, одна живет, то очень часто могут может развиться психологические комплексы, заболевания, вплоть до шизофрении. Также мужчина, мужчина особенно, он должен социально состояться, да? Если мужчина не состоялся социально, это тоже идет комплекс, и ум беспокоится. Начинается напряжение, начинается неудовлетворение жизни. Поэтому второй уровень, он очень важный. У каждого человека должно быть материальный достаток, семья и социальная реализация. Понятно это? Тут есть какие-то вопросы, возражения? Да. По большому счету, сейчас у нас смещение, сейчас очень много изменилось в нашей жизни. И, в принципе, женщине тоже важно социально часто реализоваться. По крайней мере, большинство карт, которых я делаю западным женщинам, им всем надо, кроме брака, еще что-то делать. Но пока дети маленькие, надо ими заниматься. Когда дети вырастают, может быть, тогда больше социально уже реализовываться. Следующий уровень – это свастха. Он переводится как самодостаточность. Человек достиг какого-то уровня, но жизнь человека по-настоящему начинается, когда он задает себе такой вопрос – кто я? в чем мой смысл жизни, зачем я живу, почему я страдаю, и кто такой Бог. Если этого уровня не, человек не достигает, он также э, он все еще больной, понимаете. То есть у каждого человека должен, должно быть четкое понимание цели. И мы с этого уровня, если вы помните, мы начали. Помните, я вас сразу начал, что такое любовь, почему любовь к Богу должна быть главным смыслом жизни, да. Почему мы должны четко понимать, что есть абсолютная истина, мы частицы Бога, и почему важно служить и развивать любовь к Богу. Помните это? У нас у всех должна быть цель жизни. Но опять же, я думаю, вы помните, что на первом занятии у нас было, большинство группы не могло ответить, в чем мой смысл жизни. Какие-то общие вещи, какие-то ярлыки и так далее. На третьем уровне, получается, аудитория была еще больная То есть, не было четкой цели жизни. Если вас будет ночью и в чем ваш ну, смысл жизни, если вы не говорите «любовь к Богу» или там «божественную любовь», то это уже идет шаг к деградации. Понимаете? То есть, вы еще даже третьего уровня здоровья не достигли. Понятно это? Четвертое – это свабха или ананда. Я обычно его анандой называю. Ананда – это духовное блаженство. Это говорится, когда человек восстановил свои отношения с Богом. Это самый основной уровень. Если все остальные уровни не приводят к этому, то человек не будет здоров и не будет успешен в этом мире. Есть такое понимание, как в Аюрведе говорится психоэмоциональное равновесие. Правильное психоэмоциональное равновесие. Это когда человек видит душу, он видит себя как слугой Бога, и он живет божественной любовью, любовью к Богу. Вот это правильное психоэмоциональное равновесие. Пример Парацельсис, он называл это состояние гомеостазом. Полная гармония между вне, внутренним и внешним миром. Гомеостаз это что такое? То есть это определенное равновесие. Психоэмоциональное равновесие, тоже пометьте, оно напрямую определяет наше физиологическое равновесие насколько мы гармоничны а гармония это э, житьие безусловной любовью насколько мы больше живем безусловной любовью настолько более мы гармоничны скажем так и настолько меньше у нас физических и различного рода проблем потому что как мы уже пришли с вами к выводу мы приходим в этот мир только для того чтобы получать какие-то уроки да и каждая ситуация она создается только для этого нету в этом мире другого предназначения дерево посадить там сын зачать все это важные социальные функции Мы приходим сюда не для этого. Мы приходим для того, чтобы возродить наше сознание, божественное свое сознание, сознание Бога. Все считается в психологии восточной. Должно быть направлено, направлено на то, чтобы у нас выработалось правильное психоэмоциональное равновесие. Оно основано на четком понимании, кто я. Я душа, я живу ради развития любви к Богу. Без любви я не могу жить и развивать. И восточная психология, она дает определенные советы, очень действенные. Частично вы заметили за последние дни, я думаю. Таким образом, очень важно понимать вот это правильно психоэмоциональное равновесие. И если вы проследите русское слово «счастье», например. Русский язык, он наиболее близкий из всех языков к санскриту. Украинский, голландский, литовский еще. И слово «счастье». Подумайте об этом слове. «Счастье». Корень – это часть. То есть быть частью чего-то. Частью чего-то? Бога. Мы все частицы Бога. И чем меньше мы... Вы что, все комплексы прошли? Вы тут лекцию мешаете вести? Вчера вы были более закомплексованы. Но мы к вам еще вернемся. Итак, часть – это часть Бога. И нам всем очень важно понимать, что мы часть единого механизма, мы часть божественной природы. И само слово «счастье» и вообще «счастье» – это естественное состояние. То есть, когда человек, он чувствует это счастье, когда он чувствует себя частью Бога, только тогда он может жить в блаженстве и может жить безусловной любовью. И именно в любви мы можем чувствовать себя по-настоящему общим целым. Да? Когда, например, мать любит своего ребенка, у нее есть огромная любовь, и у ребенка, то они как одно целое. Согласитесь? Или два человека, например, мужчина и женщина, если там большая любовь, если у них безусловность, такое существует, например, то они объединяются и образуется как синергия, как одно целое, да? Согласно с этим. Если мы что-то любим, у нас появляется какое-то соединение с этим, да? Мы живем в соединении. Частично я вам про это скажу, это описывается в Ригведе. Помните, что в этом мире есть три силы, скажем так. Ригведа Риг-веда – это изначальная веда, из которой все, э, все произошло. Э, Риг-веда, она утверждает, что существует э, три, три основные движущие силы во Вселенной. В природе есть три основные силы, утверждает Аюрведа. И первая сила – это принцип энергии. Все в этом материальном мире э, – это все энергия. Если вы знаете, если тут есть физики, они не дадут мне соврать – то этот стол, это тоже определенная, ну, как энергия в определенных вибрациях, да? И на 99% он пустой. Знаете это? Но практически все, что мы видим, в основе всего лежит звук. Да? Это мы мы знаем из Вет, это мы знаем из Библии. Вначале было слово, и слово было Бог. Поэтому так важно ведическая культура уделяет именно звуковым вибрациям. И все это звук, все происходит из изначальной энергии звука. Видите, сколько чихов, да, как мы... Аудитория поддерживает, спасибо. Звук лежит в основе всего. Все, э, все это проявлено энергией. И каждый человек, он является представителем какой-то энергии. И все в этом мире есть какая-то энергия. И именно на уровне энергии начинается на самом деле лечение и психология. И в гомеопатии, и в восточной психологии. Потому что энергия, она определяет все. Например, вы видите эту доску, вы видите эту ручку, да? И просто я написал что-то. Вот. То есть здесь какая-то часть есть краски, да? Но энергии никакой. Теперь что происходит? Какая энергия появляется? Вы все как-то заулыбались, да? Теперь кто-то от экстаза свалился. Видите, как действует энергия любви? А вы не верите. Вы видите, та же краска, не так ли? Тот же фломастер, та же доска. Но энергия идет другая. И, или представьте, вы заходите в комнату, где 15 минут назад все переругались, но вы заходите и вам улыбаются, вы чувствуете, что-то тут не то, да? Понимаете, о чем я говорю? Кто-то из вас чувствовал это? Угу. Это как раз таки определяет вот эта энергия, то, что есть энергия. И нам на какой-то уровень, восточной психологии она говорит, мы должны подняться на уровень энергии. И многие из нас чувствуют, человек подходит, он улыбается, говорит, как дела, хорошо, а вы чувствуете не то, да, от него идет энергия уныненная. Понимаете? И также есть основные энергии во Вселенной, потому что изначально из Бога, из высшей абсолютной истины в этом материальном мире исходит энергия. Есть духовная энергия, есть материальная. В материальном мире есть различного рода энергии. И есть олицетворенный представитель, руководитель этой энергии, да, да? полубог огня, воды, то есть какой-то энергии. Энергии они очень определяют нашу жизнь. Я записывал тут... Современная наука, она говорит, что материя представляет собой энергию. То, что нам видится как плотное и стоичное, на самом деле является совокупностью бесчисленных тонких сил, находящихся в постоянном движении. Это, эту энергию называют прана, жизненная сила, так как ее движение на всех уровнях циклично и подобно дыханию. Материя развивается из этой чистой энергии. Говорится, что древние мудрецы, они воспринимали всю Вселенную как проявление жизненной силы, которая всегда стремится к высшей жизни, к осознанности, свободу и творческому раскрытию. Внутри всякой энергии сокрыта сознательная воля. По сути, энергия – это воля, действующая во внешнем мире. За волей стоит чувствительность, то есть способность, как, способность распознавания. И поэтому прана, она имеет и другое название – пуруша, то есть изначальный дух. И жизнь – это... Бытие, принцип сознания. Поэтому очень важно нам всегда хотеть жить. Есть люди, которые в этой аудитории, когда которые в какой-то период своей жизни не хотели жить? Окей, okay. вы понимаете, о чем я говорю. И вот это идет нарушение первого принципа. Как только оно происходит... Как только происходит этот принцип нежелания жить, мы сразу становимся раковым клеткой. Идет уныние, это очень опасная разрушающая программа. По инерции мы можем даже еще одну-две жизни быть, ну как сказать, существовать, жить, и вроде бы неплохо, но у нас идет разрушение тонких структур. Поэтому мысли о самоубийстве, нежелание жить, недовольство собой, это опасные разрушительные программы. Понимаете? Часто мы мы можем просто быть недовольны собой, да, почему у меня такие уши, почему у меня такой нос, и вообще почему так, я вот такой плохой, вот это самобичевание, это тоже очень несет очень серьезные разрушительные энергии, поэтому человек, который духовно продвигается, он, он скажем так, жизнерадостен, поэтому вы помните, да, не надо ходить с лицом к лидам, скажем так. Кто был вчера, вы помните, о чем я говорю. Если у нас нет вот этого жизнерадостности, у нас нету энергии жить. Говорится, у человека праны нет. Да? И, и откуда это начинается? Это начинается с мыслительного процесса, что я просто не хочу жить. Или уныние. Вот непонятно, ну, уныние, уныние. Но уныние – это нарушение божественных законов. Потому что в этой вселенной все живет, все, все движется на любви. Но мы своим умом, как мы вчера разбирали, мы что-то ожидаем, у нас... У нас какие-то претензии постоянно, да? То есть мы не можем. И мы начинаем все больше и больше быть против Вселенной. Развивается уныние. Это очень опасная программа. Постарайтесь от нее всегда уходить. Аюрведа и восточная психология, в частности вот альтернативная, то, что мы занимаемся, она говорит, как узнать? Или как вы себя можете быстро проверить? Вот, например, Става Маджи говорит, я вот много лет мантру читаю, я там делаю это, я вот милость духовного учителя. Есть очень два четких принципа. Как проверить, продвигаетесь вы духовно или нет? Да Первое это э, увеличивается э, Счастье в душе С каждым днем становится жить все счастливее и счастливее Если этого нет вы не продвигаетесь Духовно вы деградируете Это первый принцип С каждым днем жизнь становится все счастливее и счастливее У кого-то есть такое Поднимите руку кто так О, Здорово ну, Приятно читать Итак первое счастье увеличится И второй принцип Отношения улучшаются улучшается отношение с другими людьми. То есть, с каждым днем у вас все улучшается отношение. Это не значит, что вы становитесь добреньким-добреньким. Конечно, дорогой, это нет. Нет, иногда надо жестко сказать, но, в принципе, если вы говорите с позиции безусловной любви, люди вас понимают. Так же, как мы вчера устраивали выкрутасы, ну, то, что хорошее дополнение было, как только мы сходили с умственной платформы, все нас понимали, понимали и любили. И так же в жизни, даже если мы отказываемся, мы иногда говорим жестко, то люди нас понимают, понимаете. Вот эти два принципа, они, мы всегда должны себя проверять. Мы продвигаемся духовно или нет, становимся ли мы счастливее. И как становиться счастливее, есть очень простое правило. Есть такая ведическая притча, как один к одному учителю, он умирал, и, но вокруг него всегда была любовь и счастье. Не то, что он, даже вокруг него никто не ходил с какой лицо? Да, с морду клином, как мне подсказывают. То есть, никто не ходил в таком состоянии. И у него спросили, а как, как это вы такого достигли? Он говорит, я я утром встаю, и у меня у нас у каждого, говорит, каждую минуту, каждую секунду есть выбор. Да? То есть, куда я иду, в рай или в ад? Я подхожу к зеркалу, ну, утром встаю, такой, встал, ну, да, да, да. Смотри, о, боже, куда я сейчас иду? В ад. в ад. Все хорошо. И целый день он ходил, распространял любовь, и улыбался. Я выбираю пойти в рай. Знаете? Поэтому у каждого из нас есть каждую минуту какой-то выбор. Либо в рай пойти, либо в ад. Если мы, как мне подсказали справа, если человек ходит морду клином, что он выбрал? Ад. Это его выбор, да? То есть у нас каждую минуту есть. И ум нам всегда скажет, он ум, конечно, нас оправдает, даже жизнь так тяжела, да мне это посмотрели, это. Но мы сразу должны знать, у нас, во-первых, нарушается прана, мы не будем сейчас ходить в эту йогическую психологию, объяснять, как идет нарушение на тонком плане, но, в принципе, как только человек э, выбирает ад, то у него идет нарушение жизненного принципа, нарушение бытия. Согласны с этим? Угу. Второй принцип – это принцип света или излучения. Современная физика доказала это древнее ведическое утверждение. Когда энергия проходит какой-то путь или она двигается, то есть вы живете... Это жизнь, да? Мы должны жить, мы постоянно развиваемся. Первый принцип, как говорит, мы должны быть всегда подвижны. Вот то, что мы вчера пытались немножечко поработать, чтобы человек, он должен быть гибкий, да? То есть жизнь, она подразумевает не жить одной какой-то миллионной лет догмой. Потому что в жизни все меняется, приходят аватары, сменяются эпохи. и де шапатра В каждом времени обстоятельствах мы должны поступать определенным образом. вот Но так иначе мы должны двигаться. Как только человек не хочет двигаться, как только он ленится, первый принцип нарушается. Поэтому лень, кроме уныния, она закрывает первый принцип. Дальше человек идти уже не может. Это и наступает деградация. Следующий этап. Так или иначе, энергия, когда двигается, что происходит? Развитие, ну это мы сказали, но на более физическом уровне, что конкретно происходит? Она изучает свет и тепло. Да? Если вам холодно, на морозе вы начнете бегать, то что будет? Я думаю, многие из вас катались на лыжах, да? Вы выходите там 20, прохладно. Вы легко одеты, например, но вы пробегаете несколько километров, вам становится жарко в одной майке, да? Нет? Не согласны? Вот, и потом можно и в проруби искупаться, если толкнут. И... Но, в принципе, вы это особо не заметите, потому что исходит очень много энергии. Но так или иначе, мы живем, когда мы живем, мы развиваемся, если правильно, мы изучаем свет и тепло. Тепло, во-первых, физическое, потому что у нашего тела есть какое-то какая-то определенная температура, которая должна поддерживаться. И, с другой стороны, у нас есть, мы изучаем все светы. Это то, что мы горели определенная аура, да, или биополе, как говорят вот сейчас ученые, они там доказали, что у нас есть. Свет, вот почему говорят, человек как солнышко, да, О, ты как солнышко. Он изучает свет тепла, свет любви, потому, потому что своими мыслями, своими действиями он изучает именно, ну, как сказать, настоящий свет, да. Но люди, которые не живут в гармонии со Вселенной, непонятно, какой они свет изучают, да, и какое тепло. На самом деле это происходит даже на физическом уровне. Если вы знаете, люди, которые живут на физическом и на ментальном уровне грязно, то есть они питаются неправильно, у них проблемы, ну, пищеварение, мы много, менталитет нарушается, то у них от тела запах намного хуже идет. Знаете это? Угу. Святые, которые достигают определенного, ну, люди, которые достигают уровень святости, очень высокого уровня, у них тела многие, го, даже годы могут не изучать этого. Знаете, это, да? что много святых у них, говорится, даже испражнения у них пахли там, как цветы росы. Я был в монастыре, к сожалению, сейчас из-за антифада он закрыт, монастырь святого Савы. Это недалеко от Вифлеема, место, где родился, ну, пришел в этот мир Иисус Христос, надо там дальше проехать по Иорданской долине, есть очень отшельнический монастырь. И там живут монахи, очень строгие, и весь день они работают, э, очень тяжело, и медитируют. И вот у них, э, это на обрыве такой монастырь очень красивый, и на, напротив, вот через Иордан, прям видно в скале там пещеры. Это с третьего века, это один из, ну, один из первых христианских э, монастырей, скажем так, и у них всегда была очень строгая жизнь. Очень интересный вопрос задан. туда женщин не пускают вообще внутрь, только мужчин. Вот, и там сейчас живет шесть или семь монахов, особенно из Канады, откуда-то запада, такие очень строгие они, очень добрые, сок любви идет, но вместе с тем у них очень очень строгие, у них только один час, когда они могут кого-то пустить. Ну, там много интересного, не буду уходить сейчас в описание его. И задали вопрос монахам, а где вы хороните? где Мы вот тут были, вы с третьего века, где ваше кладбище вообще? Он говорит, кладбище мы подошли, и там люк, он открыл люк, И люк, ну, этот монастырь, он стоит на ну, как, на таком обрыве, который спускается к реке. И он открыл, и там метров 20 был такой, ну, как пологий склон, и дальше к реке. Он говорит, вот наше кладбище. Он говорит, ой, подождите, а почему не воняет ничего? Почему не пахнет? Ну, вот. Ну, теоретически, представляете, там, сколько сотен лежит тел? Ну, как или иначе, жара плюс 45, это обычная температура, начиная с апреля до ноября. Где разложение, где что? И монах так посмотрел, говорит, те монахи, которые здесь лежат, даже когда их хоронят, у них тела не разлагаются, ну, они пахнут даже очень приятно, и никогда еще не было никакой дизентерии после этого тела, то есть от них такая энергетика идет, представляете? То есть это это люди, они живут полностью посвящены Богом, они действительно часть Бога, они живут э, божественной любовью. Принцип света или изучения, он, он подразумевает, что энергия это свет, потому что она э, если она двигаясь э, двигается, она подвергается трансформации, и в процессе этого она изучает свет и тепло. Все живое обладает теплом, и любая энергия обладает светом. И этот свет жизни, он именно и определяет, что мы должны быть маленькими солнцами для всех. К чему я вам это объясняю? Очень часто люди говорят, что очень тяжело, вот окружающая среда. Придешь там, например, в какой-то храм, придешь, ты, не знаю, на работу, придешь на остановку, все люди злые такие, все ву-у-у, там. У. Как вот любовь проявлять, да? Я им любовь, и они мне тфу в лицо, да? вот Ну как это так вообще? Вот, как так жить можно? Человек сразу попадает под это влияние. Но восточная психология, она говорит, что на каком-то этапе мы должны подняться выше этого. Мы должны быть выше этого всего. вот И мы должны стать маленькими солнцами. Мы же части, части Бога. Представьте, что, например, человеку, у которого много любви в душе. Согласитесь, куда он не придет, везде будет солнышко. Нет? Вот Марина Таргакова, которая не приехала, у нее это удивительный дар. Она где не работает, в какой коллектив не попадает, вокруг нее через какое-то время везде ну любовь. да Кто ее видел? Да, Андрей? То есть она приходит на работу, там все плачут, все ругаются между собой. Через какое-то время все, все, огромная любовь и садва там появляется. И это то, что мы должны учиться. Мы должны учиться быть маленьким солнцем. Потому что стратегия неудачника, она подразумевает, виноваты они, да, обстоятельства, люди и так далее. Но раз нас поместили сюда, мы должны это пространство наполнять любовью. Если у нас не получается, мы деградируем, понимаете? Если мы считаем, что это невозможно. Поэтому Бог, Он испытания не по силам не дает. И где бы мы ни были, мы всегда должны стараться вносить эту энергию света и любви. Понимаете? Это единственное такое правило. У меня есть одна студентка в Израиле, она второй год учится, ну, уже, вот, вернее, на профессиональной астрологии уже заканчивает. У нее очень много любви. И она работает, страшно сказать, где? Налоговая инспекция. Говорится, везде наши люди. Она очень добрая, и от нее идет очень много любви. И она работала в одном отделе, и этот отдел расформировали. И, и все переживали, потому что отдел был много любви. И ее переводили в другой отдел, где все ругаются, где какие-то интриги, там очень большое напряжение. Так что интересно, она попала в этот отдел, и через три дня там образовалась ну, такая сатва и любовь. И все ее любят, никто не хочет отпускать, все, все вдруг неожиданно помирились, понимаете, все, все как-то хорошо. Она пришла и мне там, говорит, вот наш отдел он там на 10 миллионов долларов больше собрал, там это вот мы этого поймали, этого, этого. я говорю, ну вы так не увлекаетесь? Очень важно понять, что мы маленькое солнце, мы сотворец. Со и частично вчера мы учили, как выйти с этой ментальной платформы, как подняться на уровень этого света. Да? Чтобы светить, нам нужно ум успокоить, это мы вчера разбирали. И, и таким образом мы всегда должны, где бы мы ни с кем бы мы ни встретились, если от нас не спрашивают ничего, мы просто посылаем любовь. Если спрашивают, мы стараемся своими мыслями, своими действиями принести любовь в жизни этого человека. И тогда мы становимся проводниками этого высшего божественного света, который изначально, если верить шастрам, если верить кабале, если верить Корану, он берет основу в Брахмане, да, непосредственно в Боге. Вот. Следующий принцип, третий принцип, это принцип связи. Ну да это я вас возвращаю вы не здесь и сейчас тут есть сегодня кто первый раз пришел поднимите руку о, тогда надо помягче а то я привык а то вы еще не знаете наши методы работы лучше один раз увидеть чем в сто раз услышать. И лучше один раз прочувствовать, чем в сто раз увидеть. И лучше свое, чем чужое. Поэтому, знаете, когда говорят, это все по-другому. Я надеюсь, вы вообще воспринимаете нормально мои тренинги, да, потому что они подразумевают очень жесткую интервенцию. Но я думаю, вы чувствуете, что я это делаю не с какой-то агрессией к вам, да, что мне очень хочется просто вам помочь, и вам как-то, чтобы вы изменились. Но тут новенькие сидят, я думаю, сейчас мы их заденем, а не сможешь и драться по лесу. Итак, принцип связи. Все проявленное представляет собой неразрывное единство. Ригведа и вообще веды, они утверждают, что все проявленное составляет собой неразрывное единство. Между всеми силами существует взаимопроникновение и родство. Так что в действительности они образуют одно единое целое, связанное единым ритмом и это не только некоторые какие то химические качества это также оно обнаруживает сознательную цель сознательную связь и она переживалась великими мудрецами просветленными людьми как любовь то есть что мы сейчас сказали если немножко пояснить все же в этом мире связано все есть одно и чем больше у нас эго тем больше мы чувствуем отделенность отделенность от других живых существ и отделенность от бога согласно с этим Все вселенная это одно. И это веды, говорится, да? Что настоящая реальность это какая? Это адвайта, это не двойственность. Двайта в материальном мире все двойственно, все уже как-то разделено. И люди в материальном мире, они как раз-таки начинают делиться. Это одно из проклятий. Потому что любовь к Богу подразумевает, что мы любим все и мы в одном э, целом. То, что единый ритм. У вселенной есть единый ритм. Как мы говорили с вами, йога, религия... И любовь это одно и то же слово, соединение, воссоединение. И любовь подразумевает соединение, да, воссоединение. Согласны? Есть, если вы говорите, я люблю это общество, например, то вы хотите быть в этом обществе, да? Чинаки Пандит, он говорил, не живите в том месте, где вас не любят. Да? Не бывайте там, не общайтесь с такими людьми. Если мы кому-то любим, вот даже как психологически это происходит? Вот когда, представьте, что я, например, говорю и объясняюсь в любви. Такое может быть? Вот я тех люблю. Нет? То есть, когда мы говорим, у нас язык тела выдает. Он говорит, я люблю вас. Да? Вы искренне говорите. Я очень рад, что вы пришли. Вы открываетесь. Вы открываетесь на... Язык тела у вас открывается. Вы открываете свою душу, свое тело, свой ум человек. Вы говорите, я люблю тебя. То есть, это происходит определенное соединение. И во вселенной, вся вселенная, она соединена любовью. Ритм вселенной это любовь. Это связывает все пометьте, любовь это та реальная сила, которая удерживает все вместе. И важно следующее, что я хотел бы, чтобы вы именно пометили, потому что я тут, когда готовился к следующей лекции, я специально оставил какие-то вещи, которые я хотел бы, чтобы у вас были записаны. Эти три силы, по сути, являются одним целым. Жизнь это свет, свет это любовь, так как жизнь изучает свет, а свет порождает любовь. Жизнь изучает свет, а свет порождает любовь. И следующее очень важное утверждение, хотел бы, чтобы вы его подчеркнули. Мы всегда должны стремиться к высшей жизни. Мы всегда должны стремиться к высшей жизни, к свету и любви. Ибо это природа самой Вселенной. Согласны с этим? Ко мне э, подошла одна женщина после первой нашей лекции. И она говорит, вы знаете, вы как-то так навязчиво это делаете. Ну вот как-то любовь, да? Важно понять, что помимо этого ничего нету. Это единственное, к чему мы стремимся. Если мы не стремимся к этим трём вещам, у нас наступают серьёзные проблемы. И очень интересно, многие люди думают, что просто, например, читая какие-то молитвы, какие-то ну, мантры, даже маха-мантру, следуя какому-то процессу, всё, это автоматически всё придёт. Но восточная психология говорит не так, надо меняться. И я на своём опыте скажу, что мой скромный опыт, 16 лет духовного развития, я очень отслеживал во всех религиях, я могу сказать, что это очень сильно работает что я никогда не видел, что просто механически что-то делаю, у человека происходит изменение. Про, про механизм мы вчера говорили. Таким образом, вот эти три основные вещи, э, это три основных наших смысла должны быть. Если у нас идет нарушение хотя бы по одному, то у нас наступают э, очень серьезные проблемы. И Аюрведа таким образом, она говорит, что первое, что мы должны делать вообще в нашей жизни, мы должны какой-то тяжелый жизненный урок, или легкий, или болезнь, мы ее должны принять. Просто мы принимаем. Потому что если мы не принимаем, если мы не принимаем жизнь, если мы не принимаем этот урок, как божественный урок, у нас сразу идет нарушение божественных законов. Согласны с этим? Как-то вы не уверены. Кто не уверен, поднимите руку, пожалуйста. Кто не согласен. Кто? вот И поэтому э, Аюрведа, она говорит, э, что и вообще Веда утверждает, что в основе, В основе всех болезней и страданий лежат два качества. Какие это? Отсутствие любви, да. Но по-другому он немножко по-другому формирует. Если у нас есть любовь, у нас нет двух других качеств. Это зависть и, бес... и корысть. Зависть и корысть. Я я вам приводил пример да на первой лекции, что чем более человек бескорыстный, тем он на более высокие уровни уходит. Заметьте, тем более он бескорыстный. Ничем больше он кругов прочитал, ничем больше он поклонов отдал, понимаете? А именно, насколько человек бескорыстный. Подумайте об этом, просто вдумайтесь. Что Бхакти Тиртха Махараш, он говорил, что мы можем попасть в духовный мир, только если у нас будет много безусловной любви в душе. Да? То есть, когда мы будем своими вибрациями соответствовать э, именно духовному миру. Потому что какие у нас вибрации, такое физическое тело мы и получаем. И второй уровень, он с этим связан. Что каждый человек, он должен быть на своем месте. Да? Мы это говорили. Если человек не находится на своем месте, он отходит от пути, или на санскрите это называется дхарма, идет вначале психологически потом физический заболевать И чем дальше человек отходит от своей дхармы, тем человек больше страдает, и вокруг него все страдает. Кто может честно вот просто подумайте сразу не поднимайте руку секунд 30 кто может честно поднять руку и сказать, что он на своем месте он удовлетворен он он он уверен что он находится в, на своем пути в своей дхарме в своем пути идет поднимите пожалуйста руки ну да. сколько здесь здесь наверное, 400 человек да из них чуть больше десятков Кто-то еще может считать, что он идет правильно, он, он доволен своей жизнью и так далее? Ну, жизнью мы все... Жизнью еще пять человек подняли руку, они довольны. Обратите внимание, если вы сейчас чувствуете, что вы не в, э, ну, вы, э, как сказать, вы не в пути, у вас, вы не удовлетворены своей жизнью, вопрос времени из моей практики максимум 2-3 года. И это будет крах духовной и материальной жизни. Из моего опыта просто. Кто, э, просто здесь поднимите руку, кто получает удовлетворение от того вида деятельности, которой он занимается. Ну, уже где-то треть. Это уже получше. Но это, это очень важно. Аюрведа говорит, вы это знаете, что надо быть трудолюбивым. Трудолюбивый это не значит, что работать как осел 18 часов в день, потому что хорошо платят, а любить свой труд. Если мы не любим свой труд, наступают э, серьезные проблемы. И я вам коротко скажу, к сожалению, у нас нету времени сегодня, чтобы чтобы ну, очень глубоко, хотя это достаточно важная тема. Вот. Но первое, мы должны любить свою деятельность и как понять, правильно ли мы ей занимаемся или нет. Представьте, что у вас есть денег достаточно, вот сколько вы хотите, столько представьте. Может у кого-то воображения не хватит представить, но представьте, что у вас нет проблем с деньгами. И вы бы занимались той деятельностью, которой вы занимаетесь сейчас или нет? Большинство говорит нет. Таким образом вы не на своем месте. Это первый, один из первых вопросов. Что И следующее. Если мы не находимся с позицией безусловной любви, мы идем на работу из страха. Да? То есть нас страх гонит. Какого-то престижа достичь, какого-то материального благополучия надо. Я видел очень много людей. На Западе это повально, это обычное явление. Что все идут, где сейчас все получают больше, они туда идут. Например, в Америке каждый год распространяются такие листочки, и там все профессии и годовой доход, чтобы подростки могли сделать правильный выбор. И там, я заметил, там даже священники есть. То есть баптистский священник год получает 40 тысяч. Самые больше получают иудейские раввины. Вот таким образом не должен быть материальный стимул. Мы должны заниматься обязательно любимым делом но к сожалению какая-то часть из зала вообще части из нас мы не можем заниматься любимым делом да? ну например двое маленьких детей какая-то часть времени даже если маленькие дети даже если работа тяжело должно быть хобби если душа не занимается творчеством идет очень сильная деградация идет очень сильное угнетение психики поэтому у каждого из нас для начала это ну, у кого-то может быть астрология, у кого-то может быть у э там, васту, у кого-то может быть театральное искусство. И обязательно несколько раз в неделю этим заниматься. Минимум, если вы не занимаетесь, минимум через два года у вас будет сильнейшая депрессия. Вы должны быть к этому готовы. Согласны с этим? И каждый из нас, он должен быть творческой личностью, то есть сотворцом. Куда-то отдавать свою энергию. Если этого нет, через какое-то время будет деградация. Будет уныние. Какое будет у нас лицо? Клином. Да, клином. Очень важно найти хоть как минимум хотя бы хобби, то, что нам нравится делать. Просто рисовать, там расписывать стены. Ну, над свои расписывать, над соседние. И со временем это хобби может стать нашей профессией. Согласны? То есть это вы можете изучать пять лет астрологию, потом делать карты, например, другим помогать. Но обязательно мы это должно быть. Здесь все понятно? Да, Угу. И следующее, в Айурведе говорится, что мы не должны делать никакой деятельности, если она не направлена на благо всех живых существ. Мы не должны ничего, ничего делать, если это не направлено на благо всех живых существ. На самом деле, для у кого зазвонил мобильный, вы должны отдать 500 рублей. Если вы не отдаете, вы неответственно, вы нарушаете кармический закон. Я на полном серьезе. Это договор, мы его заключили, вы должны пожертвовать. И надо отвечать за свои слова. Это, специ... это идет психотренинг. Вы не думаете, что если на, на Московский храм не пожертвовать 2.000, я умру от от горя. Конечно, меня это расстроит. Идея в чем? Мы дог, мы приняли условия. Вы должны отключить мобильный, все согласились. Если он звонит, вы должны жертвовать. Надо брать ответственность за свои слова. у нас, например, в психологии вот, ну, с Мариной, если у нас, ну, группа, то то, чем мы занимаемся, у нас очень четко. Например, у тебя есть слово паразит. Тебе делают один раз замечание, ты про проходишь. Следующий идет 50 долларов. Я от одного слова паразит за 300 долларов отключился. Это это очень хорошо работает, вы зря говорите. Но вы начинаете быть ответственны. уже когда деньги, все сразу начинают быть ответственны. Поэтому отнеситесь к нему достаточно серьезно. Но если мы вернемся к благу всех живых существ, наша деятельность должна быть направлена на пользу, на благо всех живых существ. Понимаете? Если мы работаем, вот, например, есть одна женщина, она говорит, ну, у меня была консультация, она говорит, я люблю свою деятельность. Я прихожу, что-то там делаю, но она делает, я не помню, то ли оружие, то ли сигареты, ну что-то в таком духе. И она говорит, я не чувствую удовлетворения. Я говорю, она сидит, какие-то бумажки пишет на каком-то военном заводе, я не знаю, что -то. От этих бумажек, никак... ну это деятельность в принципе бессмысленная. Если ее уберут, ничего не изменится. Просто в штате она должна быть. Что-то там проверять. И она не чувствует удовлетворения. Потому что мы должны чувствовать, что мы своей деятельностью мы приносим кому-то благо. Ведь э, это огромное удовлетворение. Только мы для этого приходим, чтобы других делать счастливыми. Если у нас этого нету, то наступают проблемы. Если этого нету, человек деградирует. Именно что другие получают от этого пользу. Что я не зря живу. Что просто окружающие не получают огромное благо от этого. Поэтому это очень важный момент. И хотя бы по этим моментам, я не могу, у меня ну, конспект, это отдельная огромная лекция, мы не, мы не сможем ее все разобрать. Но даже если вы просмотрите, из страха ли я работаю или нет, хочу ли я принести благо другим живым существам, какой мотив мой движет и занимаюсь ли я любимым делом, вы уже очень сильно можете измениться. Многие люди говорят, например, мне написала вот ну книга, которая здесь воспринимается, это просто я отвечаю на вопросы так, ну, практично. И одна девушка, она мне написала... Вот я учусь на архитектору, но я хочу уйти и пойти учиться, я не помню, то ли на медика, ну на кого-то, кто больше получает. Потому Ой. что, говорит, архитекторы сейчас в Израиле, вообще в мире, они им трудно найти работу, они мало получают. Согласны Ну какая-то логика есть, да, в ИСО? Но я ей ответил, я ей очень легко парировал. У меня даже в Израиле есть несколько знакомых очень хороших таких, которые э, архитекторы, причем удачно, успешный архитектор. Они приехали в Израиль и буквально через год начали работать по специальности, что довольно сложно, потому что выучить иврит, как на нем пишется, это особенно техническая литература, это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Вот, и они они стали работать. И я ей сказал, говорю, если вы любите свою деятельность, если вы всегда учитесь, и вы специалист в своей деятельности, вы всегда достигнете успеха. Согласно с этим? Назовите профессию, которая сейчас наименее востребована. Учитель в школе. Теперь очень хороший пример. Как вы думаете, учитель в школе, если он мастер своего дела, он любит детей, он найдёт себе работу? Я вам могу это очень твердо сказать. У меня отец учитель. Вот. Только он народный учитель какой-то заслуженный, он там несколько лет назад был признан лучшим учителем в России, что-то года, я не знаю, что-то в таком духе. Он приехал в Прибалтику. В принципе, он пенсионер. Ему близко к 60. Вроде тяжело найти работу. Он нашел работу. Его школа стала лучше. Его эти классы, какие-то соревнования стали выигрывать. Ему школа купила квартиру. Он получает зарплату. И у него очень пошло это. Потому что я знаю, например, вот ну на примере своего отца, это не нескромный пример, но вы сказали учителя, мне, мне просто сразу пришло. Где бы он ни был, его везде любили. И до сих пор его ученики пишут. Я привык, что у нас в детстве было там Паломчество учеников приходило, просит. Какие-то заходят взрослые дяди, такой заходят вечером, боже, кто такой? А это ученик с Москвы, на ну, здоровье, заходите. Потому что если учитель, он любит свою деятельность, он любит детей, например, или любит аудиторию, с которой он работает, он хочет отдать, то это всегда будет отклик. Даже в современной России я видел это, ну, на скажем так, своих родственников. И просто на примере многих людей. Не думайте так, что вот это учитель он мало получает, понимаете, или еще что-то. Если вы станете мастером своего дела, если вы будете на своем месте, если вы будете любить свое дело, я вас уверяю, год, два, три максимум, сколько вам придется пострадать. Может быть, вначале вам придется пострадать. Может быть, вначале вам будет трудно. Но через два-три года эта энергия любви, она вас вынесет на много уровней выше кармы. И вы получите больше, чем вам положено по карме. Потому что любовь, чем больше мы ее отдаем, тем больше мы приходим. Понимаете? Помните на нашем втором тренинге, на втором дне, когда образовалась энергия, си энергия любви. Помните, как мы все поддерживали нашего дорогого героя. Чувствуете, какая энергия была? Да? Как быстро раскрытие шоу каких-то энергий, как, как легко было. Да? Если мы сможем стать проводниками такой энергии, то у нас не будет никаких проблем ни в карьере, ни в семье, ни с деньгами. Потому что вся вселенная будет лично заботиться. Пока мы нарушаем эти три движущие силы, которые мы говорили, мы мы идем против вселенной. Мы можем пойти на работу, зарабатывать много денег, но у сознания... Ой, я не хочу стирать, потому что это от души. Ну, скажем так, душа, и у нее есть сознание, и есть различные сферы жизни. И мы, когда мы ставим цель жизни, мы куда-то направляем наше сознание. И все наше сознание, вот например такой оно начинает перетекать в эту цель. Да? К примеру, мы поставили деньги и карьеру. И у нас все сознание перетекло сюда. Но у нас забирается из других сфер жизни, из семьи, да? из э, там здоровья. Сколько много бизнесменов, например, я, у меня много знакомых бизнесменов, я им говорю, ты идешь не той жизнью. У тебя сейчас уже нач должны начаться проблемы с семьей, со здоровьем. Он говорит, так и есть. Зато бизнес хорошо пошел. ну что у нас огромная энергия, мы можем ее двинуть ну, куда не надо. Поэтому в первую очередь э, восточная психология, она говорит, что мы должны направить свое сознание на Бога, на любовь к Богу. Это единственная цель. Следующее, мы должны одухотворить, то есть наполнить любовью, любовью все все сферы нашей жизни. И мы говорим о деятельности. Если мы направим на нашу деятельность, вы увидите, как у вас все будет легко получаться. У меня был на консультации врач один, я ему сказал, он пришел сразу, он говорит, у меня с карьерой не клеится, вообще в Израиле так тяжело врачам найти работу. Я ему говорю, не болтай. Я говорю, твоя проблема, ты не любишь людей. Говорит, да как их любить, эти марокканцы, это эти, ну что... Ну что, я не люблю, я вообще их, в принципе, люблю, когда это и там... Ну так мало платят, всю жизнь такая. В Израиле там система выврач в какой-то кассе медицинской, это в Америке тоже. К вам приходят пациенты, чем больше пациентов, в принципе, и здесь этот Но если у вас мало пациентов, у вас там как-то это связывает зарплату. И к нему в пациенты почти не ходят. И он говорит, да вот место плохое это. Я им говорю, а вот это место, как ты думаешь? Ой, хорошо, что я не там работаю, там вообще место отвратительное, там никто не ходит. Я говорю, у меня есть женщина-студентка, к ней записываются на, за, за месяц. И говорят, только к ней пойдем. Если пойдем, то только к ней. И она, говорю, меньше тебя институт не такой закончил. Все. Говорит, как это? Не может быть. И как? И он узнал потом все правда. И оказалось, у этой женщины очень много любви просто. Понимаете? Она любит скажу пациента, она сидит, она ну вот от души работает. Не то, что я не окей, ты окей, отдает полностью. Вот именно с любовью относится, переживает. И к ней просто за поддержкой приходит, понимаете? И и это человек, он очень изменился на самом деле. Он изменился за... Я встретился через год с ним. Он изменил сознание, понимаете. И он говорит, действительно, любовь к Богу. И он стал меняться. Я его встретил через год, он прошел мимо, я не узнал. Он меня за плечо бьет. Чуть... Ну, бороду сбрил, такой интерес. И от него много любви стал. И он мне стал рассказывать, какие жизни изменения через полгода произошли. Он говорит, столько подземнений. Я, я говорю, так люблю. Как я мог людей не любить? Они такие все хорошие. Я говорю, камон, брат. Ты, говорю, полгода, ну, почти год назад, говорю мне, что они все такие вот все... И он стал относиться к своему сужению как к сужению Богу. И он каждому человеку относился, что ему Бог прислал. Ему надо дать любовь в первую очередь. Так теперь он пациентов не может выгнать. Понимаете? Все приходят к нему там. Говорит, а я просто у вас доктор. Он говорит, он там лекарства выписывает? Он говорит, да не надо лекарства, доктор, я с вами посижу, я просто выздоравливаю. Понимаете? Я не мог поверить. Когда ты мне об этом год назад говорил, я думал, ты, как вы говорите, говорит, спекулируешь. Я говорю, ну у меня бывает иногда, но тогда я говорю, меньше спекулировал, чем обычно. И это вы можете все заметить. Поэтому, если у вас правильная цель, если вы наполняете свою деятельность любовью, то вы видите, как у вас нет никаких проблем в жизни. Какие тут вопросы у вас? Связь, я же говорю, с его связи, с его любви. Первое, второе, свето, третье любви. Вы опять вначале загорели, потом подняли руку. Но у нас не тренинг сегодня можно. Но самое интересное, что вы сидите, поднимаете, опускаете, а потом вдруг неожиданно начинаете говорить. А нам все это как-то надо трактовать. Окей, okay, сегодня, сейчас я немножко, по, мы попрактикуем, пробу который родился 8 февраля 74 года в 14.30 в Севастополе, я надеюсь, вы во времени уверены, потому что, ну, сейчас будет видно, вы худощавый человек, да, у вас проблемы с печенью, у вас личная жизнь, у вас либо был развод, либо будет, где вы, мне просто, я время ретифицирую, если можно в Санте, можно попросить, нет, кто это, вы, вы худощавый, худощавый, вы что -то... С печенью есть проблемы? Уже очень Да, да, это одно и то же. Следите за печенью. У вас идешь в предыдущей жизни, вы были религиозный фанатик. Вы отказались от семейного от, ну, близкого человека ради каких-то религиозных принципов фанатичных. Развод у вас был уже? Не женат? Ну хорошо, но вам надо почиститься. Перед тем, как... Ну, вас через партнеров учат. Вам надо научиться отдавать партнеров в первую очередь. Вам лучше жить не на Украине, а за границей. У вас из карты вы достигнете успеха вдали от того места, где вы родились. Где вы живете вообще? Теоретически вам э, лучше переехать. У вас сейчас наступает очень хороший период. У вас в последнем месяце какие-то изменения дают? Вам э, лучше свой бизнес иметь. Вам нельзя работать у кого-то. Вы должны быть независимы. И вы всегда должны активно что-то делать с людьми, коммуникировать обязательно. И что-то в активности. ну Вы такой экстравертированный. Вам надо больше с людьми взаимосвязь. И надо свой бизнес открыть. Что у вас есть? Что-то вроде механики, повар, менеджмент, что-то. Или с людьми, вот я просто сейчас очень быстро говорю, я не могу вам так э, на вскидку сказать, но из вас что-то вроде менеджер такой небольшой, но у вас в любом случае должно быть только свое дело. Если вы будете работать у кого-то, вы не достигнете успеха. Если у вас есть какая-то специальная профессия, а? торговля нормально. Из вас бы мог еще поучиться такой духовный лидер, вот, руководитель духовного центра очень хорошо и так далее. Лидер Махат? Очень хорошо. Ну видно, у вас это будет получаться наверняка вас любят. Тут уж вам одна. жадно Севастополь, это Украина? не вы в Севастополе родились. Ну, вы оставайтесь пока, но вы готовьте, что в ближайший год у вас будут изменения. И вам надо поработать, у вас внутри нет понимания безусловной любви до конца. потом Поэтому у вас дети немножко закрыты. ну С печенью всегда следить. У вас через год могут быть серьезные проблемы с печенью. Ну, послежить, вам жирное нельзя есть. Нельзя гневаться, нельзя завидовать. Вам очень уважительно надо каждый каждой религии относиться. Вообще не критиковать. Почему он такой, почему он ходит так. Вам э, очень важно понимать две такие вещи. Не судите, не судим и будете. И даже Бог не судит человека до того момента, пока он не умрет. Вы слышите? Вы со мной вообще? Вы можете повторить, что я сказал? Ну, в общем-то, слова, они правильные. Только там кое-что пропущено, кое-что изменено, но слова, они многие те же, в общем-то. Да, но смысл прямо противоположный. И у вас внутри критичный ум, у вас идет блокировка, вы не слушаете вообще наставления. Вы можете верить, может, нет, я я просто вижу что он хотел а вы не со мной сейчас. Чувствуете, критицизм от него идет, нет? Это ваша кармическая задача, вы даже здесь не можете расслабиться. Вы хотите поработать с вами или или мне лучше прекратить? Здесь, у меня больше нет времени, к сожалению. Но то, что мы сейчас с вами делаем, это происходит серьезная работа, если вы правильно восприметесь. А, вы первый раз пришли, да? У вас идет э, очень э, внутренняя критика, вы не принимаете многие вещи. Это видно, но вы сейчас не готовы, я не буду с вами работать. Окей, okay, просто сегодня мы, к сожалению, очень ограничены во времени. Наше время, оказывается, закончилось. Если есть у кого-то общий вопрос, может быть. Я прошу прощения, я чувствую перед опять себя виноватым, я скажу одну вещь. У меня нету здесь секретаря, у меня нету помощника. Мне очень сложно, я не могу зайти ни в столовую, поесть никуда. У меня нескончаем колонны что-то стучит в двери и говорит, какие у него проблемы. И... Ну, просто поймите, я как-то ограничен. У меня всего одно тело в этой жизни. Просто мы здесь приходим, задавайте вопросы. Остальное у меня вот, я могу несколько сейчас с консультацией, но и то, насколько я знаю, там уже все занято, понимаете. Меня, кстати, спрашивали, вот книги привезли. Если кто-то хочет, у нас есть Международная Лига Альтернативных Психологов, и мы хотим вырастить в России, это пока только Москва, очень серьезно, и в Казахстане, из, из СНГ. И в Москве сейчас будет вот, э, я буду вести курс, первая ступень астрологии. Прямо начиная с нуля. И обычно через год-полтора это люди уже, ну, они выходят на уровень хорош ну, таких неплохих консультантов. И Марина будет вести тренинги, и ее будет тренинг психологичный. Если у кого-то есть возможность, я вам, ну, я вас приглашаю. Единственное, там есть телефон, вы позвоните секретарю, да, запишитесь, потому что группы, они небольшие. Мой курс, он с 3 октября, но на один день можно опоздать, и неделю он идет. Астрология. Это очень глубокий курс по вечерам. В Москве, да. И вы позвоните, вам там все скажут. И будет Маринин курс тоже альтернативной психологии, может быть мы один совместный тренинг глубокий проведем. Тут есть одна, я видел, женщина, она прошла наш курс, она пришла с нуля, она здесь Нет? Вы здесь сейчас? Нет? И мы готовим программу, и достаточно успешно. то что уже в Израиле у нас ученики школу открывают, в Казахстане, то есть люди открывают свои клиники, это достаточно успешный процесс такой. Если кто-то хочет. Книги привезли, еще привезли, мне передали диски, они специально, это первый наш семинар, совместный с Мариной в Москве, Ну, сколько там? Тысячу рублей мне написали, он стоит... Там 8 DVD, что ли, ну, этих... Да, пожалуйста, какие у вас? А, это очень важно, сейчас вы можете включить камеру Это важная методика, она очень простая. Есть люди, которые обижаются хотя бы на одного человека. Есть люди, у которых э, совсем не обижаются ни на кого. Есть такие люди? Один, два, три. В Айурведе говорится, вы не можете быть здоровы, если вы хотя бы одного человека не можете простить так что большинство из нас больные люди так что у меня ощущение что я сижу в госпитале если говорить серьезно обиды это идет нарушение очень серьезные божественных законов важно не оби не научиться прощать а важно научиться не обижаться и для этого есть очень простая методика но она требует духовного развития и эта методика заключается в том, что, как в Айурведе говорится, вы видите во всем Бога. Вы видите э, за всем божественное, скажем так. Ведь, согласитесь, в этом мире травинка не шелохнется без воли Бога. Согласны? Следующее утверждение. У нас нету здесь друзей, врагов, родственников и так далее. Это все наши кто? Учителя. Через которых нам Вселенная что-то хочет сказать. Каждая ситуация, она либо приближает к Богу, либо отдаляет. Так? И и нас... и Вселенная и конкретно Бог, она нам делает конкретно ситуацию для того, чтобы нас приблизить к Богу, да? Согласны? Только для этой цели. Здесь нет ничего другого. Следовательно, тот человек, кто кто нас обидел, кто он нам? Учитель. На учителя можно обижаться? Нет. То есть, самое последний уровень деградации, когда мы начинаем обижаться на своих учителей. Очень-очень важно понять. Что здесь нету людей, которые нас в чем-то обижают. Мы своей внутренней грязью, мы притянули этот кармический урок. Согласны? И через этого человека мы получаем какой-то конкретный очень урок. Да? То есть, если мы это не принимаем, у нас идет нарушение божественных законов. Следовательно, этот человек, он дает нам милость. Он нам хочет что-то сказать. Через него Вселенная нам хочет сказать. Мы притянули его своей грязью. У меня была одна женщина, она говорит, я не могу мужа простить. Как его простить? Я ей объяснял, объяснял. Она не может. Я говорю, представьте, что он шавка в руках Бога. Понимаете, шавка. Она сидит, шавка, конечно шавка. Ха -ха. Вот. И она его легко простила. это шавка меня это делает. Каждый из нас является орудием в руках Всевышнего. да Мы иногда неосознанно кому-то, ну, мы тоже учителя для других. Иногда осознанно, иногда нет. И когда мы видим, что вся вселенная, она постоянно с нами говорит мудрец, он видит во всем учителя. Он от каждого чего-то учится, чему-то учится. И от этого дерева, которое стоит неподвижно. То есть от всего мудрец учится. Поэтому каждый человек, который нам хочет что-то сказать, мы... Это он нас чему-то учит. Не так ли? И каждая ситуация учит. И мы не говорили сегодня, в Аюрведе говорится для того, чтобы быть успешным, нужно обладать очень важным качеством. Это тхарья. То есть терпение. Помните, как у Кави есть такое понимание? Есть какое-то действие, И мы как-то отвечаем. Мы, мы всегда отвечаем на любое действие. И как это... И, но между тем... Перед тем, как ответить, у нас есть выбор. И именно это делает нас духовно продвинутыми людьми. Именно это делает нас успешными людьми. У нас есть выбор поступить механически, да? Нам кто-то на нас зло посмотрел, мы заходим и улыбаемся. На нас лица клином идут, да? И мы вами... То есть, ну у нас есть выбор. У нас есть выбор остаться тем, кем мы есть. Не так ли? Не так ли? Либо нас кто-то оскорбил, но у нас есть выбор, это проблема этого человека, это не наша проблема, не так ли? Это очень-очень важно понять. Таким образом мы не можем обижаться, потому что раз вы обиделись, потом прощаете, это все равно сложно. Если люди так, я это, да, если я эту скотину не прощу, я заболею, мне это, я читал, да. я его прощаю, Бог дай ему любви, много любви, гады, он ненавижу, понимаете? Естественно, это не работает, или как меня женщина спросит. А я его прощу, у меня болезнь уйдет, правда-правда? А его Бог накажет, это правда-правда? Тогда я его прощу, пусть он будет хуже. Вы, я думаю, понимаете, что это не работает, да? Если вы обиделись, даже если вы потом простили, рубец остался на сердце все равно. Это понятно, тут, ну, как сказать, штаны вы одели, вы сели куда-то в мазут, потом их отстирать можно, ну, все равно что-то останется, да? Помните это, что украли и обиделись на людей? Они украли наши ложки. Потом, оказывается, ложки были в другом шкафу. вот А почему у вас отношения с ними не наводились? Мы их простили, простили, но осадок в сердце остался. Понимаете, это очень важное правило, что мы, в принципе, не должны обижаться. И когда мы смотрим на других, как на представителей Бога, через которых нас вселенная что-то говорит, у нас нету проблем. Не так ли? Тогда как обижаться? Да, пожалуйста. Да, это другое правило. То есть, Бог послал этого человека, вот и он меня обидел. Я его простил, а гада, ну, надо прощать. А в чем урок, я так и не поняла. Понимаете, за что меня такую хорошую послали этот урок. Но ну, это не конкретно к вам, это в общем. Для этого надо анализировать. Понимаете? Но в любом случае, просто научиться прощать, это просто урок. Потому что, если вы идете к любви к Богу, если ваша цель – любовь к Богу, то вы должны прощать. Вам урок просто простить этого человека. Почему не увидеть хотя бы в этом урок? Вам это мало? Ну, хотя бы в этом. Ну, уже нормально. для Если вы про... простили его, и ну, надо отследить. Может быть, вы не правы, понимаете? Может быть, вы были грубые и так далее. Это нам нужен анализ. Просто вы проанализируйте и все. И послушайте свою туницию. Это Олег Гадецкий очень хорошо на эту тему говорит. Да, пожалуйста. Я так буквально не говорил, просто вы так поняли. Да? Я немножко не, по... но я понял более то, я понял скрытый смысл вашего вопроса, что вы хотите. Что у нас должна быть божественная логика и человеческая. С божественной точки зрения мы всех любим, всех прощаем. Но если человек ведет себя невежественно, он нас оскорбляет, мы просто должны отойти от него. Просто энергетически, надо с ним общаться, и все. Надо послать ему любовь, пожелать ему хорошее. Но если человек рядом невежество, надо избегать. Невежество мы должны избегать всегда. Это отвечает на наш вопрос? Игнорировать мы его не должны. Мы должны извлечь урок. Как раз-таки через близких э э э людей нам и дают все кармические уроки. Потому что легко полюбить бедного китайца, который живет в Китае провинции Шингхун. Вы его любите? Любите. А жену, которая ворчит два дня уже, и которая требует воспитательного процесса серьезного, вы любите? А Матаджи ответили «да». Пробужжали кулаки. Мнения разделились. Да, пожалуйста, вы там на галерке? Да. Нет, это не к вам. Там есть еще «за вами». Ну хорошо, давайте вы уж тогда, раз уж, за волю к победе. Это, вспомните анекдот, зарезал скотину, не знает, пусть не подсказывает. <свят> кшатри, э, долг кшатри, э, у человека должен быть как э, ну, не, несколько э, кшатрийский дух. Но в принципе, если оскорбление, их желательно избегать, и надо дать защиту. Наше эго, оно всегда нас защищает, либо то, что связано с нами. Оскорбляя других или ваших подопечных, вы должны защищать. Но внутри вы должны сохранять любовь и спокойствие. Понимаете? То есть внутри у вас не должно быть агрессии. Вы играете свою роль. Иногда наш долг требует агрессии, ну какого-то напора. Надо принять, надо исполнять свой долг. Это отвечает на наш вопрос? Я очень рад. Да, пожалуйста, вы там. Угу. Страх и опасение это разные вещи. Мы должны, ну как сказать, если вы знаете, что в лесу сидит голодный тигр, то и надо ходить туда. Надо опасаться. Ну, вот это немножко разное, потому что с английского это одно и то же перевод, бояться. Но энергетически это разное. Мы должны опасаться. Например, нам надо три дня ехать в поезде с людьми, которые в полном невежестве. Понимаете, которые едут с большими ножами и с бочкой водки каждой. Мы должны опасаться это, понимаете, это нормально. Но чувство страха я вкладывал другое значение. Понимаете, вот тонкую грань. Это разные вещи немножко. Мы, должны мы естественно, люди, мы должны давать четкое суждение. К примеру, этот самолет, вы видите, в этот самолет проследовали пьяные пилоты. Понимаете, вы, вы видите, что у него крыло качается. Надо подумать, надо ли лететь в нем или нет, понимаете. В Иерусалим переехала одна Матаджа с Херсона, вот. И она рассказывала, что однажды она полетел в каком пионер пионерлагере, она работала на кукурузнике, их посадили, пилот был такой чуть подвыпшен, и вот там ворота, ну, двери забыли закрыть. И пилот летел, не бойтесь, там, девушка, закройте. Самолет взлетел, ее держали за ногу, и она боялась, представляете, вот она висит и закрывает дверь. И он ей кричит, мне не закроешь, говорит, будет что-то разгерметизация, то есть она закрыла. Но если у вас есть возможность, может быть, стоит задуматься, стоит входить в такой самолет или нет. Это нормальное чувство, это самосохранение, это естественно. Поэтому опасения у нас должны быть, понимаете. Это отвечает наш вопрос. Что думать, надо соглашаться. Чтобы завтра пришли и сказали, я все понял, все согласен. По астрологии нельзя, это не урок. Какие-то особые качества, чтобы заниматься? но ну, вот я по себе сужу, мне кажется, не надо. Хотя, если говорить серьезнее, то нужно определенное положение Меркурия. Хотя бы первый уровень желательно всем пройти, потому что В говорится, изучая, например, какие-то искусства, музыку, к примеру, благо приходит через годы, но изучая астрологию и аюрведу, благо приходит в самом процессе, потому что вы тем самым выражаете уважение и почтение ну, планетам и полубогам и Богу в целом, понимаете, хотя бы первый уровень надо знать, потому что там очень знание практичны Я, например, если даю астрологию, я даю очень практичные знаю Я уже не ухожу особо в проповедь, а конкретно даю. Либо у нас, у нас есть занятия по по психологии, это отдельно. Какие-то минимальные знания надо. Для нас более важнее духовные качества, чтобы человек следовал духовной садхане, чтобы у него была цель любовь к Богу и так далее. Это отвечает на наш вопрос? Я очень рад. Последний вопрос. пробу есть какой-то? Извините, не какой-то, в принципе, про работу то отниматься. Да, пожалуйста. Манипуляция, это всегда плохо, это идет из эго. Если одна манипуляция из любви... я вас не учу тут манипуляции Техники они ведут в разрушение. Если вы посмотрите, здесь все друг друга манипулируют и играют в какие-то игры. может Она может помочь решить кармическую задачу. И бывает без техники это невозможно сделать. Смотрите, восточная вообще культура, она чему ведическая учит? Ведическая культура. должна быть тело гармоничное, должно быть э, тонкое тело и душа. И пока... Вы можете представить человека, у которого физическое тело не гармонично и он духовно развивается? Буддизм и Грили на втором шаге, второй этап, без чего вы не можете духовно прогрессировать, это физическое тело. А теперь подумайте, насколько важно тонкое тело. Насколько важна психика человека, понимаете? Понимаете, о чем речь? Угу. Молитва всегда должна какую бы техникой вы ни занимались, молитва всегда в начале. Да, техника, Мы... такая, нас... Это как техника. Да. Да. Кого нужен Какую технику вы имеете конкретно в виду, скажите, пожалуйста? При... Любая техника... Ну, любая, например, какая, я не могу Вы это знаете, вам это помогает и все. Хорошо нет уже нет насчет что листочки просто если можно один должен подойти и выбросить это все или жечь вот либо оставьте пусть кто-то до завтра если будет время если завтра будет тренинг будет время для тренинга я поработаю с ним сегодня на этой доброй ноте мы завершаем,